скатился по лесенке. Вениамин Чижак был единственным человеком, кому Анна Ивановна Кравченко, научный руководитель экспедиции, разрешала носить бороду. В Вене она действительно шла. Как шли косоворотка и сапоги, в которые он заправлял брюки. Чижак рядился под мужичка для форсу. К его чудачествам все привыкли. Веня обнял Зину за плечи. — Зинулень, ты простудишься. — Совсем не холодно, — отстранилась Зина. Веня взял у гороха ружье. — Польнуть, что ли? Вон та звезда мне всю жизнь не нравилась. Чижак тщательно прицелился в небо и шарахнул дуплетом. — Не попал, — разочарованно вздохнул он. Эхо прокатилось по лесу и запуталось где-то вдалеке. — Слышите? — прошептал Зина. «Эхо!» — сказал Горохов. И вдруг совсем рядом у машины грохнул выстрел. На землю упало что-то мягкое, вроде мешка с трепьем. И через минуту, путаясь в кустах, к ним вышел Вася, волоча по земле ружье. Горохов молча добрал у шофера тулку и коротко приказал «не балуй». А я что, парень, я за компанию. Пузырев медленно дошел до вагончика, с трудом преодолел лестницу, два раза съехав вниз, и, наконец, затих за дверью, уснул. А воздух все гудел от осатаневшей мошки. Казалось, в каждом кубическом сантиметре велось не меньше миллиона этих тварей. Ребят, что ж будем делать? В голосе девушки зазвенели слезы. «Тише!» — остановил ее Горохов. Где-то вдалеке глухо кричал филин-пугач, стонала болотная выпь. Все трое прислушались. И вдруг, сквозь привычный шум ночной тайги, раздался хруст веток. Кто-то тяжело и неуклюже пробирался сквозь валежник, не разбирая дороги. «Медведь!» — прошептал Зина. «Ты что шепчешь? Васю боишься разбудить?» — снова обнял ее за плечи Веня. Зина освободилась от его объятий и громко закричала. «Леня! Степан Иванович!» Эхо раздробило ее слова. Хруст послышался ближе. «Они!» — твердо сказал Горохов и закурил. Очень скоро на поляну вышла странная фигура с двумя головами и четырьмя руками. Переглянувшись, ребята бросились навстречу. Бригадир, держа в одной руке белые полотняные мешочки, тащил на себе Клинычева, за спиной которого болталось ружье. Горохов и Чижак подхватили Клинычева и внесли в вагончик. Степан с трудом поднялся вслед и в изнеможении опустился на лежак. Клинычев, бледный как полотно с крупными каплями пота на лбу, Повозил вокруг мутными, едва приоткрытыми глазами. Штанина его джинсов была разорвана. Нога опухла до колена и сильно потемнела. «Разбудить Васию райбольницу», — коротко приказал Азаров. Христофор промолчал, склонившись над Клиночевым. Чижак, хмыкнув, кивнул на шофера. Тот блаженно улыбался во сне, зажав руки между коленями. Степан потряс его за плечо. Васи еще больше расплылся в улыбке, но глаза открыть не смог. «Хорош!» — бригадир встал, пошатываясь. «Лучше не бывает!» Вене поднял с пола мешочки со змеями. «Сколько?» «Двенадцать гадюк и один щитоморник. Степан взъерошил волосы рукой. «От скотина! Нажрался-таки! Но погоди!» «Как это клин чего угораздило?» — не унимался чижак. Брал гадюку и не заметил рядом другую, — нехотя ответил Азаров. — Нет, какая свинья! — Что распаляешься, бригадир, — примирительно сказал Чижак. — Откуда Вася было знать, что клиночего укусит змея? Ведь прикладывается он не в первый раз. Но в последний. Бригадир со злости ткнул шофера кулаком в бок, но тот снова подарил миру лишь очаровательную улыбку. — Степан Иванович, может, поужинаете? — решилась, наконец, вставить Зина. — Подожди.